Теперь поймите, мадемуазель Бланш хочет быть генеральшей, вероятно, для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции воксала. Теперь она уже не играет. Но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который она сужает здешним игрокам на проценты. Это гораздо расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и де Грие. Может быть, де Грие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере, до свадьбы она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона, а Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Вы же связаны с их домом, и ваши поступки могли возбудить скандал». «Тем более, что она каждодневно является в публике под руку с генералом и с мисс Полиной. теперь понимаете?» «Нет, не понимаю!» — вскричал я, изо всей силы стукнув по столу, так что Гроссо прибежал в испуге. «Скажите, мистер Астлей!» — повторил я в Если вы уже знали всю эту историю, а следственно знаете наизусть, что такое мадемуазель Бланш-де-Куманш, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь, в Оксале, в публике с мадемуазель Бланш под руку? Разве это возможно? Вас... «Предупреждать мне было нечего». «Потому что вы ничего не могли сделать», — спокойно отвечал мистер Астли. «А, впрочем, и о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о мадмуазель Бланш еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и с мисс Полиной. Генерал несчастный человек. Я видел вчера, как мадемуазель Бланш скакала на прекрасной лошади с месью Дегрией и с этим маленьким русским князем, а генерал скакал за ними на рыжей лошади». Он утром говорил, что у него болят ноги, но посадка его была хороша, и вот в это мгновение мне вдруг пришло на мысль, что это совершенно погибший человек, к тому же все это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину». А, впрочем, спохватился вдруг мистер Астлей, «Я уже сказал вам, что не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренно вас люблю». «Довольно!» — сказал я, вставая. «Теперь мне ясно, как день, что и мисс Полини все известна о мадемуазель Бланш» но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с мадемуазель Бланш. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с мадемуазель Бланш и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, перед которым все склоняется. И однако, ведь она же меня и напустила на барона». «Чёрт возьми! Тут ничего не разберёшь!» «Вы забываете, во-первых, что это, мадемуазель де Команж, невеста генерала, а во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, окажутся и ограбленные». «Да-да, это так. Уйти от детей — значит уж совершенно их бросить. Остаться — значит защитить их интересы, а, может быть, и спасти клочки имения. Да-да, все это правда, но все-таки, все-таки... О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой. «О ком?» — спросил мистер Астлей. — О той старой ведьме в Москве, которая не умирает, и о которой ждут телеграммы, что она умрет. — Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился, все дело в наследстве, объявится наследство и генерал женится, мисс Полина будет тоже развязана, а де Грие... — Ну, а де Грие...